Глава 5 Выгорание в среде. Сила противоречий. Продолжаем говорить о внешней среде и о том, как она, взаимодействуя с вашим внутренним миром, способствует выгоранию или предотвращает его. В главе 5 мы сосредоточимся на отношениях с окружающими. Не только коллегами, но и близкими, партнерами. Часть моих клиентов жалуются на выгорание в семье. Здесь я затрону и эту сторону вопроса. Отношения с людьми на работе и вне работы могут быть большой помощью. Они могут вытаскивать из выгорания, но могут и подбрасывать дров. Самой важной характеристикой любых отношений, на мой взгляд, является их противоречивость, наличие в каждом из нас важных оппозиций, существующих одновременно. На этих оппозициях и стоит строить прочные, теплые отношения с другими и с собой. Я использую метафору силы противоречия, которые могут предохранять нас от выгорания. Как понять, чего нам не хватает, и получить это в коммуникации? Об этом и поговорим. Почему сотрудничество, дружба и помощь других не всегда спасают от выгорания? «Я выгораю, потому что мне никто не помогает», жалуется Ольга, работающая на фрилансе, мать двух маленьких детей. На самом деле помощь как будто есть, муж, но он целыми днями занят в офисе. Мама, которая может посидеть с внуками на выходных и иногда по вечерам. Но что это за помощь? Муж действительно вносит свою долю в семейный бюджет, но никогда ничего не делает по дому, так что весь быт всегда на Ольге. А беспорядок в доме ее деморализует, поэтому на уборку уходит немало времени. Вечером он приходит и, соскучившись по детям, начинает веселить их, играя в шумные игры, так что малыши потом долго не могут уснуть, а Ольга лишается личного времени вечером. Кроме того, он отказывается выделить деньги на няню, ссылаясь на то, что у Ольги есть мама, готовая помочь. По выходным муж везет семью гулять в парк или на природу и, пока жена отдыхает, занимает детей активными играми. Но когда они возвращаются, убирать в доме и готовить снова приходится Ольге. Мама использует методы воспитания, которые совершенно не подходят Ольге. Запугивает внуков бабайкой, насильно кормит кашей, кутает и не готова идти на компромиссы. Кроме того, она попрекает Ольгу помощью, шпыняет по пустякам, лезет не в свои дела может неожиданно обидеться и уйти, когда работа в разгаре. На нее нельзя положиться. Вот так и выходит, что помощь у Ольги вроде бы есть, но ее нет. Помощь есть, но какая-то не такая. Помощь есть, но не в той форме, а в той, в какой есть, не подходит. Далее поговорим о том, что с этим делать. Еще одна история. Я выгораю, потому что мои служебные полномочия плохо определены говорит Андрей, работающий копирайтером в сетевом рекламном агентстве. Ему приходится принимать участие в ненужных ему совещаниях, отнимающих много времени. Ему дают приблизительные невнятные техзадания, разные подразделения не согласуют сроки, из-за чего Андрей испытывает постоянные перегрузки. При этом он не может назвать кого-то конкретного, кто нарушал бы его границы. Просто у нас в агентстве полный бардак. В отделе ивент-маркетинга работают вполне симпатичные люди но им действительно часто бывают нужны тексты к завтрашнему дню, потому что заказчик решил немножко переиграть. Руководство постоянно принимает участие в тендерах, а это значит «набросай-ка нам три варианта концепции к завтрашнему дню». С этим пролетели, но будем участвовать в следующем тендере. И все это поверх текущей работы. Андрея постоянно благодарят, премируют и непрерывно торопят. Арт-директор — друг Андрея. Он человек творческий, и ему действительно нужны совместные обсуждения концепции. Андрей знает, что эти обсуждения помогают арт-директору делать крутые проекты, но они отвлекают Андрея от текстов. Кажется, что из ситуации Андрея есть очевидный выход — точно посчитать, сколько времени уходит на то или другое задание, представить руководству эту раскладку и получить иммунитет от дополнительных сыплющихся сверху авралов и сверхурочных. Андрей пытается это сделать. Он подчеркивает, что готов отказаться от бонусов, но его попытки терпят крах. Я предположил, что дело не только в разболтанности организационной дисциплины. Далее я обрисую, каких витаминов общения не хватает Андрею и как их найти. Мы видим, что ни Андрея, ни Ольгу не окружает какая-то особенно токсичная атмосфера. Андрея никто не пытается уволить. С ним активно сотрудничает все агентство. Его мнение и старания ценятся коллегами и руководством. Муж и мать Ольги помогают ей как умеют но неуважение и востребованность, неучастие, как будто совершенно не идут на пользу. Что тут нужно делать? С кем договариваться? С окружающими или с собой? О какой помощи просить и как сделать, чтобы тебя услышали? Как использовать силу противоречий? Люди противоречивы и недооценивают потенциал этого своего свойства. Мы хотим видеть в себе только то, что нам нравится. Бодрый человек игнорирует моменты вялости, презирает их и забывает делать паузы. Смелый не хочет замечать своей трусости, осторожности и недостаточно пользуется ею. Хорошо, если мы осознаем свои противоречия и понимаем, что между нашими крайностями существует спектр возможностей, которым можно научиться управлять. Вместо этого многие пытаются залипнуть в одну из крайних точек спектра, насильно удержать маятник. Но это невозможно. И вот мы начинаем выгорать. Соответственно, и от других людей нам тоже нужны противоположные, противоречивые вещи. Иногда нам хочется, чтобы нас слушались, а иногда, чтобы проявляли инициативу в разные моменты в разных пропорциях. В любви нам может хотеться то напора, то нежности, а то чего-то между, например, вместе посмеяться. И опять-таки мы нередко не осознаем этого и пытаемся зафиксировать. «Мне нужна от тебя нежность. Я люблю инициативных работников» и не замечаем, что нежность проедается и хочется остроты. Или что иногда мы хотим просто быстро принять решение и делегировать исполнение. Любые отношения людей на работе или вне работы можно описать и как синхронизацию наших противоречий. Мы можем качаться в такт или долбить нашими маятниками один другого. Для того чтобы синхронизироваться, требуется найти способы, которые позволили бы нам взаимно удовлетворять потребности друг друга. Не прогибаться под окружающих и не требовать от них идти нам навстречу, а танцевать вместе, пользуясь нашими противоречиями. Люди противоречивы. Это может и разъединять, и объединять их. Сила противоречий состоит в том, что их можно использовать для синхронизации своих потребностей с потребностями окружающих. Для этого необходимо определить, какое противоречие лежит в основе нашего конфликта с другими или непонимание, какие два контрастных состояния или чувства задают тон этому конфликту. Противоречие Ольги, чья ситуация описана ранее, — это противоречие злости и нежности. Она злится на мужа и маму и очень сильно любит их. Ей не хватает в коммуникации одновременно двух противоположных вещей. Открытых, конструктивных споров с мужем и мамой Прямого запроса на нужные виды помощи, умение отстаивать границы, запрещать веселить детей вечером, пугать бабайкой, кормить насильно. эмпатии к мужу и маме. Понимание того, что они любят детей, но не всегда знают, как правильно с ними взаимодействовать. И их ответной эмпатии к ее потребностям. Обсуждение того, как по-разному можно общаться с детьми, как проводить время с малышами, чтобы все были довольны. У каждого в семье есть свои потребности. Маме Ольге хочется почувствовать себя уважаемой, ценной. Мужу хочется сбросить напряжение и потормошить малышей, побыть с ними рядом, так как он редко их видит, и чтобы при этом жена не упрекала и не шпыняла его. Ольге хочется, чтобы кто-то на время снял с нее время ответственности за детей и дом. Сила противоречия в том, что благодаря сочетанию злости и нежности все эти потребности можно удовлетворить одновременно. Злость помогает решиться на изменения. Разумеется, под проявлением злости я понимаю не драки или злые слова, а то, о чем говорил в главе второй. Возможность выразить чувства и упаковать его в конструктивные формы. Ольга признает, что злится на своего мужа, и что она меньше злилась бы, если бы он полностью взял на себя часть домашних обязанностей. Не так, как сейчас, когда Ольга должна не выпускать их из виду сама и напоминать, делегировать ему, а полностью, всецело, так, чтобы она могла выбросить их из головы. Если не сделает муж, то это вообще никем не будет сделано. Но действовать нужно по порядку. Сначала хорошенько выразить злость наедине с собой. Затем осознать свою злость и принять ее. Да, на людей, которых любишь, тоже можно злиться. И даже очень сильно. Затем поговорить об этом чувстве с мужем. Разговор о злости нужно начинать на берегу, а не в тот момент, когда она вас охватывает. Можно вместе заранее запланировать этот разговор, выделить специальное время и поговорить о том, за что я злюсь на тебя и за что ты злишься на меня. Например, муж наверняка злится на Ольгу, когда она шпыняет его вечером и просит отстать от детей. Супруги будут обмениваться уже не самой злостью, а ее описаниями. А это менее взрывоопасно и позволяет спокойно поговорить о своих потребностях. Так работает конструктивный конфликт. Сначала обмен противоречиями, потом шаги навстречу. Конструктивный конфликт гораздо лучше хронического и тлеющего, потому что первый решает проблемы, а второй заставляет выгорать. Нежность поможет встать на сторону мужа, понять его потребности и придумать, как помочь ему удовлетворить их. Например, посылать мужу, когда он идет домой с работы, сообщение «Тише, малыши спят», и выключать свет во всей квартире перед его приходом, чтобы всем было проще соблюдать тишину, и чтобы мужу потом не приходилось слушать упреки попросить его найти новые идеи для активных игр на улице, предложить записаться и ходить вместе с детьми на совместное субботнее плавание в бассейне. Чем больше нежности проявляет один участник отношений, тем отзывчивее он становится на нежность другого участника. Проявляя нежность, мы более четко замечаем ответные знаки нежности и усиливаем их своей реакцией. Так вообще работает любое взаимное чувство. Это и есть закон синхронизации. Та история и с мамой. Здоровая злость на нее поможет принять решение ограничить ее полномочия. Например, не поручать ей кормление детей. Нежность подскажет, как сделать это мягко и не обидно. возможны и другие идеи. Все зависит от развития ситуации, воображения участников, их готовности идти навстречу друг другу. Что точно не поможет Ольге удовлетворить свои потребности? Только злость. Обвинение мужа и бабушки. «Я тут бьюсь, а вам плевать!» Попытки всецелыми руководить, контроль, ультиматумы. Я тут главное, делайте, как я сказала или уходите. Только нежность. Молчаливое накопление злости под видом фальшивого позитива и тотальной любви ко всем. Декларации вроде «надо терпеть», «они так стараются, а я еще чего-то требую», «надо больше любить мужа и маму». Поможет только то, благодаря чему участники проявят свои чувства друг к другу, обменяются чувствами, осознают их и только потом начнут делать встречные шаги. Вообще в семье именно противоречие между злостью и нежностью бывает очень нужным и часто спасает от выгорания. Теперь посмотрим на ситуацию Андрея. Его противоречие лежит между полюсами рассеянности и собранности. Андрей справедливо жалуется на бардак в агентстве, но сам же поддерживает его, соглашаясь принимать задания от всех подряд в любое время суток, и бешеной скоростью щелкать их в произвольном порядке. Он ждет от себя сверхъестественной концентрации на задаче, и окружающие также требуют от него этого качества, не считаясь с реальностью. Андрею не хватает в коммуникации с коллегами одновременно двух противоположных вещей. Собранности, четко поставленных границ и приоритетов в работе, точного определения сроков в комфортных для себя пределах, контроля за тем, насколько количество задач соответствует реальности. Рассеянности. Возможности не спешить, отдыхать, валять дурака, рассеиваться, болтать с коллегами за чашкой кофе, решить некоторые вещи играючи, в разговоре. И снова. Противоречие начинает работать, когда люди обмениваются чувствами. Андрей хочет, чтобы ему давали достаточно времени для работы. Коллегам хочется точно знать, что копирайтер обязательно выполнит требуемое в срок и качественно. Собранность поможет Андрею пригласить всех, кто дает ему задания, и договориться о выстраивании системы приоритетов. Это может быть общий чат или большая доска, виртуальная или реальная, на которой все будут вывешивать задания для копирайтера, видеть их количество и приоритетность. Андрей проявляет собранность сам и требует ее от заказчиков. Это снимет их тревогу и его вину. Сразу видно, как много сегодня удалось сделать. Рассеянность поможет Андрею попросить разрешение совмещать заседание с набрасыванием креатива, включаться в обсуждение по мере необходимости, а остальное время проводить за ноутбуком или блокнотом, но присутствуя в переговорной комнате. Он может также намечать некоторые решения в черне сразу после получения задания, давая собеседнику понять, что более тщательная доработка требует большего времени, планировать креативные паузы, во время которых Андрея никто не должен трогать, давая ему возможность уединения и сосредоточенной работы. Что точно не поможет Андрею? Только собранность. Прямые, плохо мотивированные, непрозрачные отказы. Нет, сегодня слишком много работы. Увиливание от заседаний. Он не интересуется, что происходит в агентстве. Интенсификация труда. Сейчас за 7 минут делаю текст для радиоролика, потом за 15 придумываю три концепции к тендеру. Только рассеянность. Забывание, отговорки... Попытки спрятаться от коллег, чтобы поработать наедине. противоречие рассеянности и собранности часто не хватает людям, чья работа связана с коллективным креативом. Например, дизайнерам, работникам рекламных агентств, а также любым фрилансерам. Именно им особенно нужно быстро переключаться и делать много разноплановых заданий, правильно расставлять приоритеты, совмещать умение коротко общаться с коллегами и возможность входить в состояние потока. Одновременно им хочется, чтобы окружающие также проявляли собранность в диалоге с ними, но и понимали их потребность в свободе. Задание. Сила вашего противоречия. Какое противоречие кажется важным для вас и вашего окружения? Предлагаю вам определить его и попробовать использовать его силу. Ответьте себе на вопросы. Что вам нужно от окружающих? Коллег? Близких? Например, Хочу, чтобы на них можно было положиться. Хочу, чтобы они проявляли инициативу. Хочу, чтобы взяли на себя рутинную часть работы. Постарайтесь не формулировать запрос от противного, то есть не «хочу, чтобы не дергали каждый час», а «хочу, чтобы давали возможность сосредоточиться». Что окружающим, коллегам, близким нужно от вас? Этот вопрос сложнее, чем первый. Постарайтесь, отвечая на него, поставить себя на место окружающих. Хорошо, если в формулировке ответа будет что-то про чувства. Например, вместо «начальнику нужно, чтобы я срывался к нему по первому зову», подумайте чуть глубже о том, зачем ему это нужно. Возможны разные варианты в зависимости от вашей ситуации. Например, начальнику нужно снять тревогу. Начальнику нужно самоутвердиться за мой счет. Как окружающие смогут дать вам то, чего вы хотите? Придумайте три способа. Пока не заботьтесь об их реалистичности. Как вы сможете дать окружающим то, что им нужно? Придумайте три способа, можно тоже не очень реалистичные. Ответы на эти вопросы помогут вам сформулировать то противоречие, которое лежит в основе вашего витамина. Сформулируйте это противоречие в двух словах через дефис. Например, сомнение — уверенность, четкость — мягкость, организованность — широта. Вот ответы моих клиентов. Артём. Мне нужно, чтобы моя команда дала мне возможность рисковать и ошибаться. Чтобы за первую же ошибку меня, условно говоря, не пришибли. Окружающим нужно, чтобы я в условиях неопределенности был для них как скала. Они требуют от меня полной уверенности и стабильности среди океана тревоги. Как мои люди могут дать мне возможность рисковать? Во-первых, ошибиться самим и увидеть, что я не распинаю их за ошибки, а хвалю за храбрость. Во-вторых, посмотреть на то, как опасно отказываться от рискованных решений, оценить самим этот невидимый риск. В-третьих, посмотреть на команды, в которых больше конформизма. Это сразу вызывает понимание того, насколько у нас благоприятная атмосфера. Мы можем себе позволить экспериментировать. Как я могу дать коллегам то, чего они хотят? Во-первых, собираться часто и коротко. Можно на первых порах каждый день или раз в два дня. Во-вторых, шутить и объяснять на пальцах, как тактика согласуется со стратегией, давать слово каждому. В-третьих, хвалить за храбрость. Им будет не так страшно оставаться со мной. Мы с Артемом назвали то, что он ищет, противоречием осторожности бесстрашие. Оно нужно Артему, чтобы оставаться руководителем в опасной ситуации. Это противоречие дает возможность разумно рисковать, действовать, несмотря на страх, и передать это же свойство команде. Осторожное бесстрашие позволяет ему завоевать уважение коллег. Противоречие помогает и окружающим делать то, чего хотите вы. И вам лучше понимать людей рядом с вами. Нелли. Мне нужно заняться чем-то, кроме семьи, чтобы реализовать свою энергию, креативность и заработать денег для себя и нас. Мужу нужно, чтобы я снимала с него преми рутины, оставалась мозгом нашей семьи, обеспечивала все нужды дома, быта, занималась ремонтом и прочим. Как муж может дать мне то, чего я хочу? Во-первых, ему самому не хватает маленьких желаний, поэтому муж любит и умеет исполнять желания других. Капризы его не раздражают, а наоборот, вдохновляют. Во-вторых, муж не против тратить деньги, в том числе и вкладываться в мое обучение языкам или другим навыкам. В-третьих, муж любит детей, мысли об их будущем дают ему энергию для изменений. Как я могу дать мужу то, чего он хочет? Во-первых, смотреть на него как можно чаще. Он мне нравится, а я забываю об этом, когда раздражаюсь в целом. Во-вторых, генерировать идеи. Не только по мелочи, но и по-крупному. Путешествия, переезд, в совместные проекты. В-третьих, Я могу продавать ему свое желание работать как стремление к саморазвитию и развитию нашей семьи. И это будет правдой. Муж боится, что если я буду работать, наступит хаос в нашей домашней жизни. Но на две зарплаты нам будет легче нанимать помощников, упростить семейную логистику. Противоречие Нелли — это противоречие капризности терпения. Оно необходимо всем, кто сидит в неудобной позе и раздумывает о том, попытаться ли улучшить свое положение, ценой его возможного ухудшения. Или нужно терпеть то, что есть. Противоречие помогает выбрать правильное время и тон для разговора о своих потребностях. Дина. Мне нужно, чтобы кто-нибудь еще, кроме меня, заботился о порядке в нашем семейном бизнесе. Сейчас это делаю только я, и меня на всех не хватает. Я как будто курица, у которой 20 цыплят. Все они должны поместиться под крыльями, но кто-то вечно вываливается. Моему мужу и партнеру нужно, чтобы в организации все шло легко и изящно. Его достает наш внутренний хаос. Он сваливает на меня уборку, а сам хочет делать только то, что интересно. Придумывать креативные схемы, организовывать выставки, встречаться с людьми. А мне кажется, что на меня скинули одну рутину. Как мой партнер может дать мне то, что я хочу? Во-первых, он может меня больше хвалить. Я выгораю, потому что чувствую, что мои заслуги не оценивают по достоинству. Во-вторых, он может ограничить время, когда ко мне можно обращаться, до 4-5 часов в день. Если что-то происходит вне этого времени, пусть идут к нему. В-третьих, он может брать меня с собой на переговоры. Тогда я буду ощущать, что не только подметаю как золушка, но и хожу на балы. Как я могу дать ему то, чего он хочет? Во-первых, я могу планировать проекты вместе с ним, и тогда еще на этапе распределения функций у нас будет больше порядка. Во-вторых, я могу найти консультанта, который поможет нам лучше выстроить функционал в нашей организации. В-третьих, я могу проследить за тем, чтобы люди не делали чужую работу и возникало меньше претензий друг к другу. Тогда мне придется уделять меньше времени урегулированию споров. Противоречие Дины — это противоречие хаоса порядка. Точнее, творческого хаоса и необходимые меры порядка. Если зарегулировать все, будет мертвечина, рутина и скука, где нет места интересным возможностям и внеплановым прорывам. А если так, как в организации Удины с мужем, один — креативный пират, а другая бесконечно штопает дырки, то немудрено и выгореть. Противоречие помогает найти решение, при котором все участники проекта смогут реализовать себя, и проект при этом не развалится. Противоречия объединяют. Регулярные понемногу. Невозможно один раз поговорить с коллегами, партнером и установить новый порядок мы внедряем маленькие повседневные изменения. Новый стиль отношений складывается из маленьких и очень маленьких привычек. Как относится привычка гасить верхний свет в 22.00 к отношениям отца и маленьких детей? Как сокращение совещаний с часа до 20 минут повлияет на способ взаимодействия в команде? Что даст вам возможность отключать рабочие мессенджеры, когда вы хотите сосредоточиться? Сила противоречия не решает проблему в отношениях в лоб. Она постепенно укрепляет их и позволяет им стать более здоровыми, а значит, помогает участникам отношений не выгорать. Сила противоречия питает и вас, и тех, с кем вы имеете дело. Вот что говорит один из моих корпоративных клиентов, Виктор. Иногда кажется, что люди вокруг безнадежно тупы, что их можно только принуждать силой к желаемому поведению. Но это не так. Они способны меняться, если у них будет причина для изменений. И что интересно, эту причину они создают самостоятельно. После вашего тренинга рабочие перестали разбивать окна в курилке, стали бережнее относиться к заводскому оборудованию. Они обратили внимание на то, что руководство на самом деле пытается улучшить условия труда. Просто раньше никто с ними об этом не говорил. Речь идет о заводе, на котором рабочие долгое время сопротивлялись порядкам, введенным новыми, только что нанятыми менеджерами. Новое руководство воспринималось как враждебное, хотя на самом деле оно гораздо больше думало о рабочих, чем старое, которое и было снято за неэффективность. Сила противоречия позволяет понять, какие общие интересы объединяют нас и окружающих людей. Способ парадоксальный, но единственный. Мы выходим из существующей парадигмы или-или и соединяем противоречия в единую систему. Это как решение задачи с треугольниками, стороны каждого из которых равны одной спичке. Предлагается сложить четыре таких треугольника с помощью шести спичек. Правильный ответ я дам чуть позже. А сейчас поставьте аудиокнигу на паузу и попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Ответ. Сложите треугольник на плоскости. А теперь поставьте три оставшиеся спички в углы плоского треугольника и соедините их в воздухе над плоскостью. У вас получится пирамидка с четырьмя гранями, каждая из которых — треугольник со стороной в одну спичку. Итоги главы. Взаимодействие с окружающими уменьшает выгорание. Но иногда взаимодействие нуждается в настройке, синхронизации. Мы поговорили о том, как сила противоречий дает нам возможность получать помощь от окружающих и одновременно помогать им удовлетворять свои потребности.